754. Гуру. Способность постоянного памятования о вещах наинужнейших вырабатывается опытом жизни, опытом тяжким и трудным, полным отягощений, огорчений и страданий, когда очень тяжело можно обратиться только к владыке. кому же еще, кроме иерархии света, тьма может яро теснить, но куда? Не к твердыне ли света?